Глава 14 За ужином. В этот вечер мистер Полупетси поужинал рано, почти сразу же после возвращения из быстрых моторов на Тлоквинг-роуд. Под конец дня ему досталась тяжелая работа. Он менял шины большого грузовика для скота, владельцем которого был хороший друг мистера Матикони. Этот человек, у которого был целый парк таких автомобилей, мог бы отправлять свои машины в один из больших гаражей, специализировавшихся на обслуживании грузовиков, но вместо этого обращался к своему старинному другу. Именно обслуживание этих грузовиков приносило мистеру Матику незначительный доход. Менять шины на таких больших грузовиках требовало немалых сил – И худощавый мистер Полупетси решил, что эта работа подвергла жестокому испытанию его физические возможности. Но необычная усталость заставила его попросить ужин пораньше. Причина была совсем в другом. — У меня есть работа сегодня ночью, — объявил он жене с некой таинственностью в голосе. — Работа для агентства. Брови Ма Полупетси полезли вверх. «Это ма Рамоцве попросила тебя поработать сверхурочно, а она тебе заплатит?» «Нет», — ответил мистер Полупетси, — «она не знает, что я собираюсь выполнить эту работу. Я сделаю все потихоньку». Ма Полупетси помешала в кастрюле кукурузу. «Я поняла», — сказала она, — «но ведь в этом нет ничего незаконного». Она вспомнила тюремное заключение мужа. Как забыть это время одиночества и стыда? Ее не привела восторг мысль о том, что он ввязывается в работу детектива, где так легко совершить ошибку. Но все то, что она слышала о Марамоцве, внушало ей доверие, и она разделяла благодарность мужа к женщине, которую считала спасительницей семьи. Мистер Полупетси с минуту поколебался, потом покачал головой. «Нет, ничего незаконного в этом нет», — ответил он. «Единственное, почему я не сказал обо всем о так только потому, что эта проблема беспокоит ее. Я должен выяснить, что происходит, и я могу это сделать. Я хочу, чтобы это оказалось для нее приятным сюрпризом». Сюрприз, как мистер Полупетси это назвал, включил некий план и помощь его друга и соседа Дэвида, владевшего старым побитым такси, на котором он обычно развозил офисных работников по домам с паркинга около центральной аллеи. Дэвид был в долгу у мистера Полупетси, если припомнить спор, разгоревшийся между ним и его соседями относительно того, кому принадлежит козел. Мистер Пулупетси встал на сторону Дэвида, поддержал его. Дэвид победил в споре, и это скрепило дружбу обоих мужчин. Поэтому, когда мистер Пулупетси попросил отвезти его в Мокулоди и помочь в том, что он собирался там сделать, Дэвид немедленно согласился. Мужчины двинулись в путь вскоре после семи. В городе все еще было людно, движение затруднено, но к тому времени, когда они достигли окраин Габарони и темная громада Галли Хилла осталась позади, было трудно представить себе, что где-то рядом есть люди». Иногда мужчины встречались на Лоботце-Роуд автомобиле, но машин было немного, а по краям дороги виднелись только темные силуэты акаций, которые на короткое время выхватывали из темноты фары их автомобиля. Мистер Пулупетси раньше не говорил Дэвиду о цели их поездки, но сейчас рассказал. «Тебе не придется идти со мной», — добавил он. «Просто припаркуешь машину неподалеку. Все остальное я сделаю сам». Дэвид смотрел вперед на дорогу. «Мне не нравится все это», — вздохнул он. «Ты не говорил мне ничего». «Это совершенно безопасно», — уверял приятель мистер Полупетси. «Ты же не суеверен, правда?» Это был вызов, на который стоило отреагировать. «Я не боюсь ничего такого», — усмехнулся Дэвид. Мужчины доехали до поворота на Моку-Лоди, и Дэвид стал осторожно пробираться на своем такси по дороге, ведшей к парку, где проводилась сафари. По краю Буша с одной стороны стояло несколько домов, в одном или двух из них горел свет, в остальных было темно. Спустя некоторое время мистер Полупетсе похлопал приятеля по плечу и велел ему выключить фары. «С этого места мы поедем очень тихо», — сказал он. «Потом ты припаркуешься под деревом и станешь ждать, пока я не вернусь. Тебя никто не заметит». Машина остановилась. Дэвид выключил двигатель. Мистер Полупетси вылез из машины и тихонько закрыл за собой дверь. Было совершенно тихо, если не считать бесконечного стрекотания, которое, казалось, раздавалось ниоткуда и отовсюду. Удивительный звук. Некоторые считали, что так звучат звезды, подзывая своих охотничьих собак. Он посмотрел вверх, луны не было видно, в небе сияло множество звезд, и оно напоминало распростёртое над землей переливающееся одеяло. Мистер Полупеце повернулся, чтобы найти юг, и вон там, далеко у края неба, словно подвешенный чьей-то невидимой рукою, светил Южный Крест. Мистеру Полупетсе было видно это созвездие из окна тюрьмы, с досок, покрытых одеялом, служивших ему постелью. И каким-то образом Южный Крест служил страдальцу поддержкой. Он был несправедливо посажен в тюрьму. То, что произошло, случилось не по его вине. И вид звезд напоминал мистеру Полупетсе о человеческой несправедливости. Мистер Полупетси направился к ограде за главными воротами. Раздвинул проволоку и проскользнул внутрь. Направо от него виднелись огоньки в домиках сотрудников. Желтые квадраты на черном фоне. Он немного постоял, чтобы убедиться, не увидит ли его кто-нибудь. Люди могут сидеть около своих домов в такую теплую ночь. Но никого вокруг не было. Мистер Полупетси двинулся вперед. Он точно представлял, что надо сделать, и надеялся, что все произойдет бесшумно. Если же нет, то ему придется бежать в буш и сидеть там, скорчившись до тех пор, пока все не утихнет. А утром все поймут, что произошло, и пойдут всякие разговоры, но страх, ужас, который ему довелось ощутить, исчезнет. Все будут довольны, хотя никогда не смогут поблагодарить мистера Полупетси, потому что он действовал в строгой секретности, и, несомненно, Ма будет ему благодарна. В тот самый момент, когда мистер Полупетси пробирался в темноте, раздумывая о благодарности своей работодательнице, сама Ма сидела вместе с мистером Матико не столом. Они заканчивали краткий обмен мнениями по поводу мистера Полупетси и его отличной работы в мастерской. Приемные дети, Мотулили и Лейпусо, сидели на своих местах, не сводя глаз с кастрюли с тушеным мясом, которое Марамоцве собиралась раскладывать по тарелкам. По знаку мистера Матикони дети сложили ладони вместе и прикрыли глаза. «Мы благодарим за эту приготовленную для нас еду», — сказал мистер Матикони. «Аминь». Приличия были соблюдены, и дети, открыв глаза, стали наблюдать за тем, как Ма Рамоцве раскладывает порции по тарелкам. «Я не видела этого дядю», — сказала Мотулели. «Кто он?» «Он работает в гараже», — пояснила Ма Рамоцве. «Он очень хороший механик. Прямо как ты, Мотулели». «Он не механик», — поправил жену мистер Матикони. «Механик — это человек, который прошел необходимое обучение». Нельзя стать механиком, не пройдя этап ученичества. Упоминание об ученичестве, казалось, огорчило мистера Матикони, и он несколько минут мрачно глядел в свою тарелку». Он вспомнил о своих учениках, а, как правило, он не любил слишком много думать о них. Он не был уверен в том, что они пройдут до конца свой период ученичества, потому что оба не смогли закончить курсы, на которые были посланы, и им предстояло идти на них повторно. Ученики уверяли, что провалились только из-за путаницы с бумагами и из-за недостаточной четкости вопросов относительно дизеля. Мистер Матикони смотрел на них с жалостью. «Неужели они в самом деле полагали, что он проглотит эти росказни? Нет, лучше не думать о них слишком много, когда уходишь из гаража». «Я имела в виду, что он умеет обращаться с машинами», — сказала Морамоцве. «К тому же он хороший детектив». «Разве настоящий детектив?» — спросил мистер Матикони, насаживая на вилку кусок мяса. «Нельзя же каждого называть детективом». «Требуется какое-то обучение». Он оборвал фразу. Морамоцве нигде не обучалась, конечно, но она, во всяком случае, прочитала «Основы частного расследования» Клоуиса андерсона У мистера Матико не были большие сомнения относительно того, читал ли мистер Полупетси хотя бы эту книгу. «Быть частным детективом – это совсем другое, чем быть механиком», – отозвалась Морамоцве. «Детективом можно быть без официального диплома. Насколько мне известно, школ для детективов не существует. И не думаю, что мистер Шерлок Холмс учился в школе детективов». «А кто такой Ра Холмс?» «Спросила Моту Лели». «Он был знаменитым детективом», — ответила Марама Цве. «Он курил трубку и был очень умным». Мистер Матикони поскреб подбородок. — Не знаю, существовал ли он в действительности, — заметил он, — думаю, он был только в книге. Мотулили посмотрела на Маорамоцве, ожидая объяснений. — Возможно, — согласилась Маорамоцве, — вполне возможно. Он из книжки вдруг вставил пусу Учительница рассказывала нам о нем. Она сказала, что он... подошел к водопаду и поскользнулся на краю. Она сказала, что с детективами так иногда случается. вид у Рамоцве был задумчивый. «Я никогда не бывала у водопада Виктория», — заметила она. «Если бы ты упала в водопад Виктория, — весело сказал Матикони, — я не думаю, что ты бы утонула. Для этого у тебя слишком традиционная фигура». ты бы плавала вокруг и отскакивала от дна, как большой резиновый мяч, и ты бы нисколько не ушиблась». Дети засмеялись, и Маорама Цве улыбнулась, по крайней мере, на минутку. Потом ее улыбка угасла. Обычно она не обращала внимания на замечания о своей традиционной фигуре. На самом деле она гордилась своей фигурой и могла упомянуть о ней сама». Но теперь, как ей показалось, довольно много людей стали обращать на это внимание. Замечание мистера Полупетси, сделанное недавно, было на самом деле необдуманным, несерьезным, но все же содержало предположение, что львы предпочли бы съесть именно ее, потому что она такая большая и сочная. Затем медсестра... которая сказала, что ей нужно следить за своим кровяным давлением, а для этого следует соблюдать диету. И теперь вот сам мистер Матико не считает, что она походит на круглый резиновый мяч, а дети смеются над этим и, по-видимому, соглашаются. Марама Цве опустила взгляд в собственную тарелку. Она не считала, что слишком много ест. Если не считать тортов... донатсов и тыквы, да и, возможно, еще нескольких вкусных вещей. И то, что она обладала традиционной фигурой, было просто фактом. И все же, несомненно, ей стоило бы сбросить несколько фунтов, хотя бы для того, чтобы избежать смущения, какое она однажды испытала, когда нагнулась, чтобы сесть на свой стул в офисе, а швы на юбке разошлись». Мама Акутси повела себя тактично, сделав вид, что ничего не заметила, но она, конечно, все заметила, и ее глаза слегка расширились. Существовало множество аргументов в пользу того, чтобы иметь традиционную фигуру. Но, надо сказать, было бы приятно, если бы эти уколы со стороны других людей можно было бы отражать. Возможно, это было аргументом в пользу того, что все же... начать соблюдать диету и продемонстрировать всем, что она может сбросить вес, если захочет. И, конечно, все говорят о диетах, считают, что следует начинать следовать им немедленно, в тот момент, как этакая мысль пришла в голову. Если вы отмахнетесь от нее и скажете себе, что начнете придерживаться диеты завтрашнего дня или со следующей недели, вы никогда этого не сделаете. Всегда найдутся какие-то причины, по которым это будет невозможно или неудобно. Поэтому она должна начать прямо сейчас, в этот самый момент, когда тарелка с соблазнительным куском мяса стоит перед ней. «Моттолеле и пусо сказала Морамоцве, выпрямившись на стуле. «Хотите, я отдам вам мясо со своей тарелки?» «Не думаю, что стану есть его». Пуссо быстро кивнул и подвинул свою тарелку за добавочной порцией, и сестра последовала его примеру. Однако мистер Матику неудивленно посмотрел на Марамоцве. Он опустил свою вилку на тарелку и там ее и оставил. «Ты плохо себя чувствуешь, Марамоцве?» — спросил он. «Я слышал, что в городе ходит какая-то инфекция». У людей бывают проблемы с желудком. «Со мной все в порядке», — ответила Морамоцве. «Я просто решила, что с этих пор я буду есть немного меньше». «Но вы умрете», — с беспокойством сказал Пуссо. «Если вы не будете есть, то умрете», — нам это говорила учительница. «Я не собираюсь перестать есть вообще». засмеялась над таким предположением о «Не беспокойся об этом. Нет, я просто решила, что сяду на диету. Вот и все. Я буду есть, но меньше, чем раньше». «Никаких тортов», — сказала Мотолили, — «и никаких донатсов». «Верно», — согласилась Ма «Когда в следующий раз Ма Потукване предложит мне свой фруктовый пирог, я скажу». «Нет, спасибо, Ма. Вот так и скажу». «Я съем твою порцию фруктового пирога», — предложил мистер Матикони. мне это не нужно садиться на диету?» Марама Цве ничего не сказала. Она уже почувствовала, что голодна, и что ее диета продлится всего несколько минут. «Может быть, съесть маленький кусочек мяса?» «В кухне, в кастрюле осталось еще немного». Она встала из-за стола. Мистер Матикони улыбнулся. «Ты же не собираешься пойти на кухню и потихоньку поесть мясо?» Маорама Цве снова села. «Я не собиралась идти на кухню», — горячо возразила она. «Просто поправила платье. Знаешь, оно кажется чуть-чуть свободно». Маорама Цве посмотрела на потолок. Она слышала, что придерживаться диеты нелегко, — Какое-то время назад, еще до того, как возник вопрос о диете, она видела статью в газете о том, как диеты вынуждают людей быть нечестными с другими, да и с самими собой тоже. Согласно отчету, который проводился в одном из пансионов, куда люди приезжают с целью похудеть, выяснилось, что почти все, кто там пребывал, тайно привезли с собой запас еды. Тогда Маорамоцве показалось забавным, что взрослые люди ведут себя как дети и тайно проносят с собой конфеты и шоколад. Но сейчас, когда она сама собиралась сесть на диету, это не казалось таким уж смешным. На самом деле, скорее, печальным. Эти несчастные люди хотели есть, а им не разрешали. «Диета – жестокая вещь. Это нарушение прав человека. Да, именно так!» И Мараматсвине позволит манипулировать собой таким образом. Женщина вздохнула. Думать таким образом, значит, просто придумывать себе оправдание за безволие. Мараматсви сильный человек, и она не откажется от своего решения. В то время, как домочадцы ели приготовленный ею пудинг с заварным кремом и несколькими ложками красного джема в центре, Она сидела как приклеенная на стуле, наблюдая за трапезой. «Ты уверена, что не хочешь немножко пудинга, Марамоцве?» — спросил мистер Матикони. «Нет», — ответила она и поправилась. «Да-да, уверена, что не хочу», — мистер Матикони улыбнулся. «Очень хорошо». «Вот так мы подвергаемся искушениям», — подумала Морамоцве, «но, по крайней мере, некоторые из нас достаточно сильны, чтобы противостоять им». Морамоцве закрыла глаза. «Закрытыми глазами легче быть сильным», — подумала она, «хотя это правда только до некоторой степени. Нельзя же все время ходить с закрытыми глазами». Это прямо противоречит совету, который дает Клои Сандерсон в основах частного расследования. Одна глава книги так и называется «Как важно смотреть в оба». «Интересно, сидел ли когда-нибудь на диете Клоуи Сандерсон?» – подумала Марамацви. На задней странице обложки есть его фотография. И хотя Морамоцви никогда особенно не рассматривала ее, сейчас она взяла книгу Ей сразу бросилось в глаза, что Клоуис Андерсон обладал традиционной фигурой.